Роберт Ли знал, что наступать в лоб на позиции на кладбищенском хребте было немыслимо. План генерала заключался в том, чтобы вывести из строя, возможно, большее число орудий противника или заставить вражескую артиллерию отойти. Тогда у его людей появился бы шанс. Для этого Ли выставил на поле боя столько пушек, сколько смог собрать. 135 стволов. Это была наивысшая концентрация артиллерии, какую удалось добиться конфедератам за все время войны. Голубая эмаль небес простерлась над широким полем. Воздух был напоён июльской жарой. Точно в час ноль семь пополудни некий пунктуальный учитель математики записал время. Тишину разорвал условный сигнал. Два выстрела. Отчаянное дело началось. Столь же внезапно, как вступает орган в церкви, записал один из офицеров конфедерации, великий грохот раздался из всех орудий сразу. Даже выстрел из одной единственной пушки — это внушительный звук, эхо которого раскатывается на километры кругом. Но грохот батарей конфедератов, которым скоро, словно эхо, стали отвечать пушки северян, быстро превратился в кромешный ад, который трудно себе даже представить. На пике бомбардировки рассказывал один из солдат, когда орудия делали сотни выстрелов в минуту, нельзя было различить отдельных звуков, но лишь продолжительный ужасный рев. Почва, казалось, колеблется под ногами. У канониров скоро потекла из ушей кровь. Результат контузии. Некоторые солдаты по-прежнему ничего не слышали даже спустя два дня после битвы. Дым, наиболее характерная примета любого поля боя с применением пороха, тут же начал застилать сцену. Канониры работали практически вслепую. «Неподвижное Марио», — записал один очевидец, — превратилось теперь в темную, бушующую, насыщенную серой стихию. Рты солдат наполнил едкий вкус пороха. Солнце сквозь клубы дыма казалось гигантским красным шаром. Солдаты по обе стороны поля искали укрытие где только могли. Майор Уолнер Ван Ренселлер из 80-го Нью-Йоркского полка описывает безостановочное движение железных снарядов, визжащих словно демоны на лету, приветствующие друг друга. Снаряды свистели в воздухе, от деревьев летели щепки, фонтаны грязи взлетали из-под ударившихся о землю и тут же отскакивающих ядер. Один из участников боя почувствовал толчок воздуха от ядра, пролетавшего у него над головой. Обернулся и увидел, как оно рассекло тела двух человек из моей роты, разорвав их буквально пополам. Солдаты видели, как над их головами разрываются гранаты. Вспышка была словно проблеск молнии, расходящаяся лучами из одной точки, рассказывает один ветеран, а через тысячную долю секунды на этом месте возникла маленькая белая плотное облачко, похожая на клок легчайшей белейшей шерсти. Каждый такой взрыв засыпал все вокруг осколками железной оболочки снаряда. Старшина Джон Дан из первого Деловерского говорил, что это было похоже на жуткий кошмар, в котором человека ошеломляет устрашающее величие бури. Но невзирая на весь этот грохот и неистовство, бомбардировка, предпринятая конфедератами, не смогла ни подорвать мощь, ни поколебать решимость северян, на что надеялся генерал Ли. Пушки северян в центре позиции были повреждены, взорвалось несколько орудийных передков, учинив кругом большие разрушения. Но часто конфедераты брали слишком высокий прицел, и ядра ложились далеко позади позиции северян. Прусский капитан, который присутствовал при сражении в качестве наблюдателя, назвал эту канонаду «напрасной тратой пороха». Перед лицом этой пороховой бури инстинкт самосохранения подсказывал одно — немедленно окопаться. Но подобные предосторожности по-прежнему считались недостойными отважного человека. дюжанин Эразмус Уильямс из 14-го Вирджинского полка, попав под ответный огонь Янки, начал рыть себе мелкий окоп при помощи ножа и штыка. Лейтенант сделал ему замечание — — Что это, Уильямс? Вы трус! — Можете обзывать меня как вам угодно, — сэр, — отвечал Уильямс, — но когда придет время, я покажу вам себя с лучшей стороны. Лейтенант объявил, что сам он останется стоять и будь что будет. Ядро сразило его, и кровь офицера, — вспоминал Уильямс, — забрызгала меня с головы до ног. Командиры северян, обеспокоенные тем, что артиллеристы израсходуют все свои боеприпасы, Приказали прекратить огонь. Их пушки прекратили свою лихорадочную работу примерно в 2.30 пополудни. Орудия мятежников продолжали рычать еще полчаса или около того. Потом стихли и они. Пришла пора осуществить вторую часть плана генерала Ли. Возглавить атаку с той и другой стороны предстояло двум командирам дивизий. Один из них был наиболее образованным офицером из присутствующих на поле битвы, другой — общественным тупицей. Бригадный генерал Джеймс Джей Петтигрю окончил с отличием университет Северной Каролины. Говорил на шести языках, объездил всю Европу и написал книгу. Генерал-майор Джордж Эдвард пикет окончил Вестпойнт последним в классе, и его армейская служба также не была отмечена ничем примечательным. Он носил напомаженные кудри до плеч, а его 5800 верджинцев были единственной свежей дивизией, которую конфедерация смогла выставить на поле садов. геттисберга. Солдаты конфедерации, знавшие о намерении командира атаковать янки в лоб, понимали, что дело предстоит отчаянное. Некоторые стали тихими и задумчивыми, словно квакеры на молитвенном собрании. Один выкрикивал «Это будет безумие, готовьтесь к худшему». 12 тысяч солдат конфедерации встали и построились в две цепи, каждая более полутора километров длиной Они выровняли строй, они взяли ружья на плечо, стрелять они не будут, пока не сблизятся с противником. Затем они двинулись вперед.